Глава 30 Уже высадив меня у дома, Манкаст несколько неловко спросил. «Кир Стефания, вы что же так и будете одна жить?» «Нет, Манкаст. Послезавтра я попрошу у вас назначить человека. Мне нужно в Рикберс. Там меня будут ждать горничные и поварихи. Я выберу себе прислугу. И хорошо бы, чтобы со мной съездила толковая хозяйка. Я собираюсь закупить несколько коров». Старый скотный двор пустует, а в домах есть семьи, у которых не слишком велик доход, но есть маленькие дети. «Вы хотите сделать, как ваш покойный батюшка?» «Да, Манкаст. Мне кажется, для многих семей это будет хорошее подспорье. Кроме того, думаю, нам стоит посмотреть, нельзя ли прирезать некоторым семьям еще огородной земли. Ни к чему людям голодать, а земле простаивать. До осени не так уж и далеко». Подумайте, где можно закупить хороших плодовых саженцев. Есть же крошечные клочки земли, где и огород-то не разбить, а дерево или два вполне можно посадить. Тоже прибыль и детям радость. Добро, Кирс добро. А на завтра я с вами свою хозяйку отправлю. Она живность хорошо разбирает. Только ведь за скотиной уход нужен. Найти вам скотницу? Обязательно. И скотницу как раз лучше из наших, из деревни. «А коровок сколь будете брать?» «А сколько можно прокормить?» «Так это... прокормить ты и стадо можно, но я бы не советовал больше шести или семи брать, иначе одна женка не будет управляться хорошо. А так она и птицу присмотрит, да и огородик свой обиходит. Есть тут у нас вдова одна, вполне еще в силах. Только вот дочка у нее. ежели вместе в домик их пустите, она матери помощь окажет». «В какой домик, Манкаст?» «Ну как в какой?» За скотным двором. Маленький, но ладный стоит. А в ее части я бы семью отселил. Им и надел обработать под силу и барскую землю. А паллота, конечно, не справляется. Как скажете, Манкаст, пусть с дочкой, а коров столько и купим, сколько сказали. Корма мне для них точно хватит? Хватит, Кир Стефания. Мы каждый год продаем сено, а этот можно и себе побольше оставить. Тогда доброго вам вечера, Манкаст! И вам, хозяюшка, доброго. В доме царил вечерний сумрак. За всей этой суетой я так и не осмотрела толком свои владения. Дом после отъезда Вассы напоминал опустевшее гнездо. В ее комнате сняты даже шелковые обои со стен. Правда, она оставила то самое большое и удобное кресло и маленький столик. В новую спальню они просто не помещались. Зато зал был пуст полностью. На полу немного пыли, мусора и каких-то невразумительных щепок сплошное разорение. Но пока меня все устраивало. На первое время у меня даже хватит денег на ремонт, удобный для меня, а не принятый здесь. В мешочке, который Кирустериност требовал с вас, я нашла более чем достойную сумму. Даже после заказа одежды и подарка у меня осталось еще 12 золотых и два десятка серебряных реймов. Думаю, вас изначально планировала набрать денег на еще пару домов хотя по завещанию ей и земли доставалось маловато. Ну, теперь у нее все нормально. А вот мне, пожалуй, стоит решить, чем я буду заниматься. Ну, ясное дело, сперва ремонт и запасы на зиму, но ведь не могу я целыми днями сидеть и вышивать. А вот мысль ввести новую подачу десертов меня грела. Десятка два-три рецептов я знаю, «Никогда я не была суперповарихой, но в отличие от местных кондитеров, я знаю, какие бывают торты, как их украшают и сколько такая красота может стоить. А то, что я не умею толком делать ничего, кроме кривоватых розочек, так это и вообще пустяк. У меня есть крыша над головой, еда и деньги. И впереди целая осень и зима на освоение кондитерского искусства. Буду лепить розочки и листики». Пробовать разные кремы и пропитки, сиропы и вина. Заодно будет время с законами разобраться. Если все пойдет хорошо, может быть, переберусь в город и открою кондитерскую. Чем я других попаданок хуже? Тем, что они все уникальными умениями изначально обладают, а я учиться буду? Так это ерунда, выучусь. За зиму как раз руку набью. Кроме того, мне ни принц не достался, ни даже герцог захудалый. Может быть, это и к лучшему. Как-то вот не верится мне больше ни в большую светлую любовь, ни в брачные контракты. Хватит с меня и того, что было. Лучше уж 40 кошек. Я зажгла керосиновую лампу. Точнее, какой-то местный аналог. Похоже, тем самым маслом и заправляют, что у меня в рейте давят. Надо будет, кстати, уж выяснить, где это сама давильнее и как работает. Масло коптило, но не слишком сильно. Я вышла на крыльцо и, два раза свернув, попала, наконец-то, на кухню. До сих пор я видела ее только через окошко в стене. Пожалуй, стоит прорубить обычную дверь. Первое впечатление — грязно. Второе — очень грязно. Закопчённые стены, черный потолок, засаленный разделочный стол. Ужас просто. Тем ярче смотрелась на полке приоткрытого шкафа надраенная медная посуда. Даже странно, что у такой неряхи кухарки такие чистые кастрюли и сотейники. Хотя... Кухарка кроме готовки еще и стиркой занималась, а посуда, кажется, чаще мыла Кана. Жаль, конечно, что она ушла с вассой, но и заставлять ее работать у меня я смысла не видела. Перебрала посуду, прикинула, что и сколько нужно докупить. Заглянула в шкаф с припасами. Ужас, это я есть точно не буду. Прямо на полках мышиный помёт. Горшки плохо прикрыты деревянными крышками. Мышам тут пир и раздолье просто. Значит, мне нужны новые крупы. Эти отдам курам, большие глиняные горшки с плотными крышками для хранения и обязательно кошка. Все эти несколько дней, что я жила одна, два раза в день мне приносили еду от старосты. Ничего особенного. Пироги, крынку молока, творог, немного сметаны, хлеб и сыр. Но я изрядно устала от сухомятки. Хотелось горячего и не раз в неделю в гостях, а дома и каждый день. Печально оглядев разруху, я поняла, что до собственного горячего еще долгом сперва ремонт. И я вернулась в дом. Стена между бывшей комнатой Васы и залом была собрана из обычной доски, даже не шлифованной. Как только с нее сняли тканевые обои, она предстала во всем убожестве. Думаю, комнату Васы я переделаю в небольшой кабинет и сделаю между кабинетом и залом небольшую ванную комнату. Достало меня умываться из кувшина и таза. Да и горшок в комнате, так себе удовольствие. Нет здесь канализации, да и ладно. Но не в комнате же все это держать. А горничной все равно, откуда выносить. Пожалуй, мне стоит не метаться по дому, а сесть и записать, чего и сколько нужно для ремонта. Сколько тканей на обои, сколько краски, закрасить дурацкие розочки на дверях. Устраиваться я собираюсь здесь надолго, так что и делать нужно все под себя. Утром ко мне явился сам Манкаст со своей женой. «Доброе утро». «Доброе, Кир Стефания. Я тут подумал, не же вас одно отпускать в город. Вам ведь по дико и к ремонту нужно прикупить разные, и коровок лучше уж мы с жинкой оба-два поглядим. Что один не увидит, то другой поправит. Да и вообще». Честно говоря, я была очень рада, что Манкаст поедет со мной. Как-то вот умел он своей неторопливостью и основательностью внушить, что все хорошо и совсем справимся. Да и в местных стройматериалах он точно разбирается лучше, чем я. Одно то, что он догадался взять с собой некое подобие местного метра и моток тонкой кручёной нити, уже подспорье. Манкаст лихо перемерил все стены комнат своим шнурком, каждый раз сматывая его на плоскую, похожую на линейку деревяшку. Я стояла рядом и записывала на листочке. «Зала, значится, будет у нас девять с половиной арпов ширины и 13 длины. А потолок, значит, почти три арпа будет. Вы пишите внимательнее, Кир Стефания, потому как будете себе занавесочки вешать. А вдруг и неверно сошьют. А так в бумажку глянете и все узнаете». Жена Манкаста, Мана Дита, не теряла даром времени. Она запрягла коней, нашла где-то тряпку и протерла коляску от пыли. Кстати, надо бы подумать и сшить на коляску чехол. Хоть бы из мешковины. И обязательно стоит отблагодарить чету кастов. Помогали они сейчас от чистого сердца. Полагаю, это из-за того, что я решила поддержать бедные семьи. Хотя, думаю, не все бедные бедны от недостатка работы. Кто-то, возможно, и от собственной лени. Но это я буду узнавать постепенно. Предварительно. В обязательном порядке, посоветовавшись с тем же кастом. Уж он-то изнанку деревни точно лучше меня знает.